Когда капитан Длинный Чулок пролезал в щель в стене сарая, случилось то, что не могло не случиться. Он застрял и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Все дети бросили игру и собрались у сарая, чтобы поглядеть, как Фридельф вытаскивает капитана из стены. «Жалко, это была очень веселая игра», — с довольным видом сказал капитан, когда ему, наконец, удалось высвободиться. «А чем мы теперь займемся?» «А ну, капитан, — сказал Фридельф, — померьтесь с силой с Пеппи, нам так хотелось бы на это поглядеть». «Отличная мысль! — воскликнул капитан. — Но вот беда, моя дочь становится сильнее меня!» Томи стоял возле Пеппи. «Пеппи! — шепнул он. — Когда ты была Джоном, я очень боялся, что ты полезешь в дупло нашего дуба. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал про наш тайник, даже если нам никогда больше не придется туда лазить». — Нет, что ты! Это будет наш секрет! — успокоила его Пеппи. Отец Пеппи взял железный лом и согнул его пополам, словно он был из воска. Пеппи взяла другой лом и проделала то же самое. — Такими вещами, папа, я забавлялась, когда лежала еще в колыбели, — сказала она, — чтобы хоть как-нибудь скоротать время. Тогда капитан снял с петель кухонную дверь и положил ее на землю. Фридольф и семь других матросов встали на дверь, а капитан поднял ее и десять раз пронес вокруг лужайки. Тем временем уже совсем стемнело, и Пеппи зажгла несколько факелов. Волшебным дрожащим светом озарили они все вокруг. «Теперь я!» — крикнула Пеппи, когда отец опустил дверь с матросами на землю. Пеппи поставила на дверь лошадь, Усадила Фридельфа и еще трех матросов. Они взяли к себе на колени по двое детей и каждый, причем Фридельф выбрал Томми и Аннику. Когда все заняли свои места, Пеппи легко подняла дверь и пробежала с ней вокруг лужайки двадцать пять раз. Это зрелище при свете факелов было совершенно необычайным. — Да, дочь моя, — сказал капитан, — ты действительно сильнее меня. Все сели на лужайку. Фридольф заиграл на гармонии, а матросы стали петь свои прекрасные песни. Потом дети танцевали под музыку, и Пеппи, схватив два факела, танцевала азартнее всех. Праздник кончился фейерверком. Пеппи стреляла из ракетницы, по небу рассыпались огни и получались удивительные фигуры всех цветов радуги. Гремели выстрелы ракетницы, трещали разрывающиеся ракеты, Анника сидела на террасе и глядела на небо, озаренное пестрыми вспышками. Это было очень интересно и красиво. Рос она в темноте различить не могла, но ночной воздух был насыщен их благоуханием. Все было очень хорошо, даже просто волшебно, если бы... Если бы не... Аннике казалось, что какая-то ледяная рука схватила ее за сердце. Что будет завтра? И все каникулы? И вообще всегда... В Вилли курицы больше не будет Пеппи, и господина Нильсона тоже не будет, и на террасе не будет стоять лошадь. Они не будут ездить верхом, не будут ходить с Пеппи на экскурсии, не будут вместе проводить вечера на кухне, не будут лазить на дуб, на котором растут бутылки лимонада. Впрочем, дуб, конечно, останется, но Анника смутно понимала, что с отъездом Пеппи там перестанут расти бутылки лимонада. Что они с Томи будут завтра делать? Играть в крокет? Каждый день играть в крокет? Анника горько вздохнула. Пир был окончен. Все дети, поблагодарив хозяйку, попрощались и разошлись. Капитан Длинный Чулок отправился со своими матросами на попрыгунью. Он считал, что и Пеппи должна пойти с ним. Но Пеппи сказала, что хочет провести эту последнюю ночь в своем домике. «Завтра ровно в десять утра мы поднимем якорь. Смотри, не опаздывай!» — крикнул капитан уже с дороги. И вот Пеппи, Томми и Анника остались одни. Они сели на ступеньки террасы и долго молчали. «Вы можете приходить сюда и играть здесь?» — прервала наконец молчание Пеппи. «Я повешу ключ на гвоздь за дверью. Вы можете брать все, что лежит в ящиках моего секретера. я поставлю стремянку к дубу чтобы вы могли и без меня на него взбираться. Боюсь, правда, что бутылки лимонада на нем расти не будут. Год выдался неурожайный. — Нет, Пеппи, — серьезно сказал Томми, — мы никогда больше сюда не придем. Никогда-никогда подхватила Анника и подумала, как тяжело ей будет проходить мимо домика Пеппи. Вилла-курица без Пеппи? Этого и представить себе было невозможно.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 — Если в моей хижине будет много блох, — продолжала Пеппи, — то я начну их дрессировать. Я помещу их в коробку из-под папирос, а по вечерам буду с ними играть в последние пары беги. Может быть, мне даже удастся повязать им на лапки бантики. А двух самых верных и милых блох я назову Томми и Анника, и они будут спать со мной в постели. Но ну и после этого рассказа Томми и Анника продолжали молчать.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 «Какое счастье! Прямо гора с плеч свалилась!» — воскликнула Пеппи. «Вы меня так испугали! Если бы у вас получилось у-бу-у-му, я бы просто не знала, что делать!»